Глава девятая Ранним утром взорвали машину Олег Первого. Его самого в салоне не было, он только еще подходил к машине, и тут раздался взрыв. Водитель был убит на месте. Олег Первого взрывной волной отбросил метров на десять. Мина была радиоуправляемая, и специалисты предположили, что у человека, державшего палец на кнопке, попросту не выдержали нервы. И если бы он дождался, пока Оликперов сядет в машину, покушение закончилось бы успешно. Как раз накануне Оликперов звонил мне и назначил встречу. Теперь, похоже, все отменялось. На всякий случай я позвонил в его приемную. «Как ваша фамилия?» — уточнила секретарша. «Колодин!» — сверилась с записями. «Вы договаривались на 12 часов. Я уточню и потом перезвоню вам». Она действительно позвонила, через час. «Извините, она в 12 не получится. В 9 часов вечера вас устроит». «Ну, конечно», — пробормотал я. Я не знал всех подробностей произошедшего, и по этой причине воображение рисовало самые жуткие картины. А оказалось, что Оликпиров еще в состоянии встречаться с людьми. Значит, не все так плохо. В половине девятого я был на подходе к Оликпировскому кабинету. Метров за 20 до заветной двери коридор преграждала металлическая решетка — которой еще накануне не было. Двое автоматчиков, один за решеткой, второй перед ней, смотрелись грозно в своих бронежилетах и сферических шлемах. Все выглядело так, будто здесь проводится серьезная спецоперация. У меня проверили документы, причем дважды. Сначала один автоматчик, потом другой. При этом второй сверился с каким-то списком, небрежно укрепленным на стене. В третий раз документы у меня проверили в Олигпировской приемной, где кроме уже привычной троицы телохранителей присутствовали еще два автоматчика. Один из телохранителей даже прошел за мной в кабинет, но Олигпиров его удалил, сухо сказав «Оставьте нас, пожалуйста». У Олигпирова было сумрачное выражение лица, и его лоб в двух местах был заклеен медицинским пластырем. Я почему-то зацепился взглядом за эти пластыри и никак не мог оторваться. Олигпиров это заметил, и сказал с усталой усмешкой. «Вам придется смириться с некоторыми особенностями моего облика». Я смутился и только теперь отвел взгляд. «Извините, что встречу перенесли на столь поздний час», — сказал Аликпиров. Это можно было расценивать как невеселую шутку. «Как ваши дела?» «Нормально», — ответил я. «Работаем». «Что-нибудь уже отсняли?» Сюжет о человеке, который пришёл просить деньги у богатого иностранца, а у того проблемы с головой. Олег Перов хмыкнул. «Дадите посмотреть». «Сразу, как только смонтируем», — пообещал я. «А планы на будущее?» «Планов громадьё!» «Это хорошо», — одобрил Олег Перов. «Надо, чтобы вы работали ритмично. Что там у вас на подходе, кстати?» «Наверное, будем снимать сюжет о человеке, который выиграл сумасшедшие деньги в лотерее». «И что, действительно он у вас выиграет?» — заинтересовался Олег Перов. «Мы ему это устроим». «А расплачиваться с ним чем будете?» «А вот это секрет!» — засмеялся я. «В общем, есть задумки». «Денег хватает?» «На что?» — не понял я. «На проведение съемок». «Хватает, но в притирку. Пока выкручиваемся». «Где вы нашли деньги, если не секрет?» «Это мы Самсоновский дом по кирпичику разбираем». Олег Перов внимательно посмотрел на меня, потом кивнул. «Понял». «Сразу как только я увижу ваш первый сюжет, заключим договор, и деньги пойдут», — пообещал он. «Вы как-то юридически оформили свою совместную работу?» «Учредили фирму. Нас, учредителей трое. Я, Светлана и Демин». «Я увидел, как при упоминании фамилии Демина Олег Перов напрягся». Он смотрел не на меня, а куда-то в сторону, и я видел, как пульсирует жилка на его виске. — А с Дюмином? Это чья была идея? — наконец поинтересовался Олег Перов. — Вы чем? — Ну, вот чтобы взять его в компанию. Или это он сам настоял? — Он не напрашивался, — пожал я плечами. Наоборот, его даже вроде как уговаривать пришлось. — Неужели? — поднял голову Олег Перов. Его удивление было неподдельным. «Так и было», — подтвердил я. Олег Перов отвёл взгляд, словно показывая, как стремительно он теряет интерес к этому вопросу, но я видел, что тема не закрыта, и когда-нибудь мы к ней обязательно вернёмся. «Я скажу юристам, чтобы они подготовили проект договора», перевёл разговор в деловое русло Олег Перов. «И мы с вами встретимся ещё раз, чтобы всё утрясти». Он посмотрел на меня внимательным взглядом. «Вам когда-нибудь приходилось заниматься бизнесом?» «Самостоятельно, нет?» «Вы ведь не москвич». «Я из Вологды». Он кивнул, будто и не ожидал от меня иного ответа. «Если какие-то сложности будут возникать, обращайтесь». «Какие сложности?» — не понял я. «По работе, мало ли что. Где-то что-то не будет получаться, и я всегда готов помочь». «Спасибо». Олег Перов лишь кивнул в ответ. «Кажется, обо всем мы с вами договорились», — сказал он. Я молча кивнул и поднялся, и он поднялся тоже. «К вам еще не обращались с интересными предложениями?» — неожиданно спросил Олег Перов. Я непонимающе посмотрел на него. «Все-таки у вас известная программа», — сказал Олег Перов. «Популярная и денежная». Поскольку я по-прежнему молчал, он, наверное, решил, что я до сих пор не понял, о чем идет речь. «Кто-нибудь может предложить вам свое покровительство. Это обычная практика». Он смотрел на меня так, будто пытался передать то, что скрывалось за его словами. «Предложат помощь деньгами. Или просто возьмут на себя организацию съемочного процесса. Или посулят защищать от бандитов. Не соглашайтесь. Просто придите ко мне». И вы поможете?» «Конечно». Я пожал плечами. «Мне некого бояться». Он кивнул, но как-то неискренне. Имел на это право, потому что знал законы здешней жизни лучше меня, хотя и сам порой ошибался. Утреннее происшествие с ним — тому подтверждение. «И все-таки мое предложение остается в силе», — сказал Эликперов. «Только теперь я понял, что в этом и была цель нашей встречи. Все остальное Словесная шелуха.